Время в поезде промелькнуло незаметно. У них нашлись общие темы для разговоров, обнаружив сходство взглядов на искусство и культуру. А что касается литературы, то здесь их вкусы совпадали почти полностью. Оба любили тонкий юмор о Генри, мужественных и верных героев Джека Лондона, романтические приключения Дюма Отца, сочный язык Гоголя, тонкий Чехова и палитру характеров Достоевского. И оба отрицательно относились к фантастам, пишущим в стиле киберпанк и турбореализм. Оказалось, что Кристина сдала уже два экзамена летней сессии. Училась она на том же факультете, что и Матвей, когда-то, на филологическом, и едет сдавать последний, английский язык. Однако, провожая Кристину к зданию филфака от метро-университет, Матвей с грустью подумал, что вероятен вариант, когда ему станет невозможно продолжать знакомство и встречаться с этой удивительной девушкой, беззащитной, редкой по чистоте и уму. «Надо же, земля еще рождает такие души», – думал он по пути домой то есть на квартиру, определенную первым вариантом выхода. А судьба хранит их, оберегая от миазмов моральной свободы. Вероятно, такие девочки могут появляться только в провинции. Большие города слишком глубоко погрязли в цивилизации. Счастлив будет тот, кому достанется такое чудо. По легенде, он возвращался из мест лишения свободы, где просидел три года как бытовик, непрофессиональный преступник, осужденный за превышение мер защиты, будучи мастером по славяно-горецкой борьбе. На самом же деле он был барсом, профессионалом рукопашного боя такого класса, какой не снился и черным поясам карате. Трехкомнатная квартира, в которой ему предстояло жить, находилась на четвертом этаже девятиэтажного дома на Варшавском шоссе, недалеко от метро Тульская. Кроме того, у него была своя машина и гараж. Соседи уже знали его как преподавателя русской литературы, немного замкнутого, но вежливого и спокойного молодого человека. До того, как получить срок, Он прожил в квартире, как бы обменяв ее около месяца. И вот вернулся, отсидев положенное. Впрочем, соседи не интересовались личной жизнью жильца, и о подвигах его, скорее всего, не догадывались. Бросив сумки в прихожей, Матвей внимательно оглядел квартиру. Кухня была маленькая, но современная, с электроплитой, кухонным гарнитуром из пластика под дерево и со всеми необходимыми атрибутами хозяйства. Гостиная казалась не слишком просторной, но уютной, с ковром на полу. Кроме роскошного дивана, двух кресел и двух книжных шкафов, в комнате стояли еще журнальный столик, сервант с чайным и кофейным сервизами, наборами бокалов и рюмок, а также телевизор Gold Star. Ничего не прибавилось и не убавилось. Убранство спальни тоже не изменилось. Тахта, превращавшаяся по мере надобности в диван, еще один книжный шкаф во всю стену с нишей для стола, два стула, платяной шкаф, спортивный комплект в углу. Макиавара – деревянный идол для тренировки ударов руками, стенд для физических нагрузок. Матвей ткнул пальцем Макиавару, понаблюдал, как она качается, улыбнулся своим мыслям. Вспомнился случай в детстве, когда он с друзьями-второклашками пошел записываться в секцию карате -до. На первом же занятии к нему пристали ребята на год старше, стали дразнить, обзывать дохлятиной, пока он не полез в драку и не получил незаметный, но точный удар пальцем в солнечное сплетение так, что не мог ни вздохнуть, ни слова сказать. С тех пор он много времени уделял отработке АТЭМИ, комплекса шоковых ударов пальцами, что оказалось оружием неэффектным, но исключительно эффективным. Дома он разрисовал кожаный мешок с песком, прообраз макиавары, превратил его в портрет обидчика и тренировал уколы пальцами по несколько часов кряду. Правда, потом, через какое-то время, они подружились с тем пацаном и за два года продырявили мешок со всех сторон. Третью комнату, рабочий кабинет, вход в который был замаскирован книжным шкафом, Матвей проверять не стал. Ничего особенного там не скрывалось, кроме разве что персонального компьютера. И вдруг, как удар на голову, снова обрушилось совершенно дикое ощущение, что он уже переживал то же самое. Получал задание Ивакина, встречал девушку, переезжал в Москву. Ощущение длилось несколько мгновений, словно фото вспышкой высветив детали прежней жизни и ушло, исчезло, оставив сумбур в голове и желание проснуться. Постояв немного у двери в кабинет, кое-как приведя мысли в порядок, он принял душ, переоделся, переложил одежду и сумки в шкаф, расставил книги и ровно в 2 часа дня позвонил по нужному телефону. Мужской голос автоответчик вежливо сообщил, что хозяин будет дома в 21.00. Матвей повесил трубку. До вечера никуда не выходил. Читал, пообедал, валялся на тахте, Смотрел телевизор, размышлял о фокусах своей памяти, начавший вспоминать о том, чего не было. Восемь с минутами собрался, надел голубую хлопчатобумажную рубашку, джинсы, кроссовки и вышел из квартиры, чтобы напороться на сцену ограбления. Лифтом он пользовался редко и махнул вниз по лестнице, преодолевая пролеты в два прыжка. А на втором этаже едва не столкнулся с двумя парнями, обернувшимися на слабый звук прыжка. Прыгал Матвей почти бесшумно. Остановился, выругавшись про себя. Позволив себе расслабиться, он допустил грубый просчет, и теперь предстояло как-то изворачиваться, чтобы выйти из положения попроще. На лестничной площадке двое молодых людей зажали в угол третьего, одетого во все белое, а ниже, на середине пролета, их подстраховывала еще одна пара крепких мужичков. В чем дело? Спокойно осведомился Матвей, разглядывая лицо незнакомца в белом и вздрогнул, встретив его ответный оценивающий взгляд. У него даже зубы заныли и мороз пошел по коже, такой необычайно знакомый и понимающий взгляд, без тени страха. Да и во всем облике незнакомца, которого явно пытались ограбить, ощущалась железная уверенность в себе. Этот парень все понимал, ничего не боялся и со всеми мог справиться. Но шестерка грабителей думала иначе. Тот, что стоял к Матвею ближе всех, сделал шаг по лестнице навстречу и сказал, поигрывая ножом, «Вали обратно, Бобик, и сиди там тихо, пока мы не поговорим с этим бобром. Понял? Вякнешь замочу. Парень походил на гориллу. На голой волосатой груди его висела цепь из желтого металла, на предплечье синела татуировка, сплетенные змеи и женщина. Жаргон его указывал на тюремную закалку. «Золотая цепь на дубе том», — подумал Матвей. Блатари вышли на охоту, обнаглели, однако. Работают так грубо и примитивно, они лишь в подпитии или если срочно требуется травка. Помочь? спросил он парня в белом, снова зачарованный его обликом. Обойдусь, улыбнулся тот. Спасибо. Матвей двинулся прямо на гориллу с ножом, сказал негромко. Пропусти, я опаздываю. Ну, Курва, я тебя предупреж...» Договорить да бандит не успел, обмекая. Его напарник тоже осел на ступеньку, не успев ничего сообразить, и только после этого четверо оставшихся зашевелились, хватаясь за оружие. У троих были самодельные финки, у четвертого Макаров. Конечно, Матвей мог успокоить их всех в своем излюбленном стиле, точным уколом в нервные узлы. Реакция его на порядок превосходила реакцию бандитов, но ему не хотелось раскрывать свое умение перед неизвестным, наблюдавшим за ним все с тем же выражением на лице. И уже начиная короткий бой, Матвей пожалел, что не послушался первого налетчика и не ушел домой. Мужику в белом помощь была не нужна. Двух Матвей уложил на проходе, двойным ударом рук в шею и голову. Еще двух на лестнице, ногами в прыжке, сбросив их на первый этаж. Хотя профессионал внутри него и протестовал против такой лобовой демонстрации возможностей. «Идемте», — обернулся Матвей. «Чего они от вас хотели?» «Наверное, им понравилось это». Незнакомец в белом дотронулся до ремня своей сумки. Голос у него был глубоким и звучным, добавляя облику некую завершенность. «Вообще-то я редко попадаю в такие ситуации, но сегодня почему-то расслабился. Как и я. Сколько лет занимаетесь рукопашной?» 20, буркнул Матвей, настораживаясь. Незнакомец кивнул, соглашаясь со своей внутренней оценкой. «Ниндзюцу, айкидо, кушти и русбой. Так?» Матвей внимательно и хмуро глянул на парня. «Вы очень проницательный, месье. Тарас Горшин. Меня зовут Матвей, но вы торопитесь, я вижу. Идите, все будет в порядке. Я не живу здесь и шел в гости. Может быть, еще свидимся?» Матвей молча повернулся, с ощущением, что его только что провели, перешагнул через тело одного из налетчиков и поспешил на улицу, чувствуя спиной взгляд Тараса. У него зрела мысль, что это схватка – звено в цепи проверки, которую ему устроили. Сначала в Рязани, теперь в Москве. Не могут такие события быть случайными. Три случая подряд – это уже закономерность. Во всяком случае, это предупреждение. Что-то он делает не так. Или прав неведомый инфарх из снов, и за ним начал охоту некий монарх тьмы. Но как этот Тарас догадался, какими видами единоборств он владеет? Такое под силу лишь мастеру боя. Но тогда почему Горшин довел ситуацию с грабителями до тупика, не сделав ни одной попытки освобождения? Или это в самом деле инсценировка для проверки ганфайтера Соблева? Матвей остановился. В душе крепла уверенность, что и этот прожитый эпизод он помнил раньше. Все, что с ним происходит, уже происходило. А главное, он уже знал, был уверен почти наверняка, зачем его вызвали в Москву.